отряд его в Азире. Был тут Бузули и многие другие из тех, что ходили с ним в опар. Привидев его, они начали плясать и кричать в восторге. Они ищут его уже целую неделю, говорили они. Чёрные проявили большое удивление в виде, что с ним белая девушка. А когда узнали, что она будет его женой, один перед другим старались как можно сильнее выразить ей своё почитание.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 которая было некогда английским лордом. Слёзы навернулись у девушки на глаза при виде несчастных запавших щёк, провалившихся глаз и печати страдания на недавно ещё молодом и красивом лице. Он ещё жив, сказал Тарзан. Мы сделаем всё, что возможно, но боюсь, мы пришли слишком поздно. Когда Бузули принёс воду,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 Когда я попросил у него воды, потому что был слишком слаб, чтобы сходить за ней, он напил со стоя возле меня, вылил остатки на землю и рассмеялся мне в лицо. И словно мысль об этом человеке вернула ему силы, он приподнялся на локтях. "Да", почти прохрипел он. "Я хочу жить. Я хочу жить, чтобы разыскать и убить это чудовище". Но от сделанного усилия он ещё больше ослабел.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 Старайся уловить слабое биение отработавшего сердца. Перед вечером клетка опять слегка приподнялся. "Джен", шепнул он. Девушка ниже наклонила голову, чтобы не пропустить ни единого слова. "Я виноват перед вами и перед ним", он кивнул в сторону человека-обезьяны. "Я так сильно любил вас. Это, конечно, слабое оправдание, но я не мог примириться с мыслью, что потеряю вас".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 собственные страдания научили его состраданию к другим. Сквозь слёзы девушка прочла то, что было написано на жёлтой бумажке, и глаза у неё широко раскрылись. Дважды прочла она поразившие её слова, прежде чем поняла их значение. Отпечатки пальцев доказывают, что вы Грейсток. Поздравляю. Дарно. Она протянула бумажку Тарзану. И он знал всё это время, проговорила она. И не сказал нам? Я узнал об этом первый Джен, возразил тот. Не знаю, каким образом телеграмма попала к нему. Должно быть, я обронил её в зале ожидания. Я там получил её. И после того вы сказали нам, что матерью вашей была обезьяна, и вы никогда не знали своего отца? недоверчиво спросила она.